Глава 1: Янтарина. Основной рабочий день уже закончился, но я задержалась в офисе, чтобы посмотреть список, переданный мне Алексом, и изучить ту информацию, которую собрали его люди. Кстати, количество подозреваемых оказалось намного меньше, чем я изначально предполагала. Отец выделил лишь шестерых из команды, значит, был уверен, именно кто-то из них является подстрекателем. Сложность состояла в том, что все они входили в руководящий состав каравана, и уже только поэтому каждый из них вызывал подозрения. Вновь перечитала список. Командор Данил Наумов, 28 лет, холост. Заместитель командора Олег Кравцов, 32, холост. Старший помощник Андрей бортов женат, двое детей. Начальник охраны Алексей Панфилов, Холост. Его заместитель Кирилл Дворский, женат, вскоре станет отцом, начальник службы персонала Марк Селин, женат, сын семи лет. Моя интуиция мне подсказывала, что семьянин, вынужденный заботиться о близких, имеющий стабильный и постоянный доход, вряд ли полезет в такую авантюру, как заговор и бунт. Просто, во-первых, человек прежде всего думает о своей семье, а во-вторых, чем лучше живешь, тем меньше хочется делать лишние телодвижения. «Конечно, бывают исключения, но я всё-таки решила не тратить время и сначала тщательно изучить прежде всего личные дела тех троих, которые не были связаны узами брака». Первым в списке стоял капитан некий Данил Наумов. Мужчина, несмотря на свой молодой возраст, уже был в звании командора. Он несколько лет управлял кораблями, очень часто сопровождал шаттлы с топливом в систему Латан, а теперь должен был возглавить караван. Достало личное дело». С фотографии на меня смотрел уверенный в себе, сероглазый, темноволосый, весьма симпатичный мужчина. Я некоторое время рассматривала его портрет, а затем сделала пометку «Задание для людей Алекса» — выяснить всё — друзья, окружение, карьерный рост, родители, близкие родственники. Было непонятно, как в таком возрасте можно стать командором. Возможно, он из обеспеченной семьи и, как многие богатые люди, воспользовался даром и исправил свой возраст, а вместе с ним купил новые документы. Или неизвестный Даниил Наумов необычайно талантлив и сам всего добился. Всё это было весьма странным и требовало особого внимания. Отложив в сторону его досье, перешла к следующему. «Олег Кравцов, заместитель командора, тоже вызвал немало вопросов. Мне не хватало информации, вернее, даже подробностей, как, где, откуда, почему именно он стал заместителем. Были ли эти двое знакомы раньше? Есть ли общие друзья и другие точки пересечения, кроме работы?» Сделав необходимые пометки, перешла к следующему подозреваемому. Начальник охраны Алексей Панфилов был грузным, представительным и уже немолодым мужчиной. Если честно, отсутствие семьи в таком возрасте выглядело весьма странным. Был женат и неудавшийся союз? Или он волк-одиночка, не желающий связывать себя узами брака? Сделала еще одну пометку. Вопросов по всем кандидатам оказалось немало. Пролистала дела остальных из списка. Да, каждый из них вызвал подозрения, но информации было слишком мало. И вся она была собрана как-то поверхностно, небрежно, что ли. А так дело не пойдёт. Впрочем, именно это я и сообщила Алексу, который зашёл ко мне поинтересоваться, как идут дела. «Я не знаю, кто занимался сбором данных, но ты смело можешь уволить этого человека. Всё сделано тяп-ляп, кого не коснись, одни вопросы. Ты сделала пометки?» «Сделала». Кивнула в ответ. «Мне необходимо знать о каждом всё буквально с момента рождения. Особенно интересуют близкие знакомые какие-то связи с другими членами команды». «Даже так?» Алекс вальяжно откинулся на спинку кресла и закинул ногу на ногу. «Есть какие-то идеи?» «Государственный бунт — дело сложное, многоходовое. И, поверь, явно готовится не один год. В своём роде это масштабная паутина». Необходимо определить главенствующие точки пересечения. Найдем этих людей, выйдем на главу. Поэтому одно дело подозревать эту шестерку, а другое — сотни заговорщиков. Надо искать точки соприкосновения. Я понял тебя. Алекс кивнул и предложил. Поужинаем? Давай. Улыбнулась в ответ, мельком бросая взгляд на часы. Но только пусть ресторан будет рыбным. Договорились. Едва я взяла его под руку, мы сразу покинули кабинет. В лифте, рассматривая наше отражение в зеркальных стенах, я поймала себя на мысли о том, что мы смотримся как пара, а не как отец и дочь. Всё-таки вакцина Дар действительно творила чудеса. И неважно, что каждый укол стоил целое состояние.